три года до этих событий. Долгожданный подарок на свое 18-летие, легкий коптер-призрак 7-профи, Митя опробовал сразу. Его первый серьезный юбилей родители отмечали в семейном кругу на даче за городом, и постигать непростую летную науку он отправился тут же. Благоразумный Митин папа не только заранее обеспокоился установкой подарка на учет но и заставил его выучить правила пользования винтокрылой машиной, а также установить приложение, сигнализирующее о приближении к зоне, закрытой для полетов беспилотников. Сейчас же Митя собирался нарушить и данное отцу обещание не использовать дрон дома и ту самую бесполетную зону. Причина, толкнувшая юношу на рискованную дорожку, Проста и банальна. Тысячелетиями она заставляет отважных и не очень соискателей отправляться в путешествия разной степени безумства. Да, это отупляющая влюбленность, густо замешанная на чувстве собственной неуверенности. Первая часть этого коктейля помогла составить план исполнения признания приведший самого Митю в восторг и трепет. А вторая на несколько порядков усложнила его исполнение. Синеокая карька из параллели, каждое утро ездившая в колледж с ним на одном автобусе, жила в высотном доме напротив. А между его высоткой по улице Ярогина, 26, и ее по той же улице, только с номером 16, Было аж целых шесть разномастных строений. Самым высоким из которых была зеркальная черная пятиэтажка какого-то офисного центра. Митин седьмой этаж и каркин девятый разделяло по прямой всего 800 метров. Для коптера прямой видимости сущий пустяк. Вот только вся эта зона была обозначена в приложении как «бесполетная» А если ввести поправки на боковое отклонение объекта, то то приложение выносит вердикт о высокой вероятности потери контроля над дроном. Поступить же максимально верно и правильно мити мешало то самое чувство неуверенности в себе и своих поступках. Именно это чувство категорически запрещало запустить дрон из двора под окнами карки. Увидит кто – Как он привязывает к беспилотнику открытку с признанием и огромную белую розу, засмеют. Был еще вариант поднять коптер с другой стороны дома избранницы, где ближайшим укромным местом был пустырь у лесополосы в полутора километрах. Однако облюбованный многочисленными стаями бродячих собак, этот оазис уединения представлял опасность уже не для ранимой юношеской психики а для самого физического существования. Буквально на прошлой неделе дворняги напали на компанию сразу из пятерых человек, и хорошо, что у одной из них с собой оказался перцовый баллончик. Мать вон три дня потом охала, убеждая отца купить ему перцовку, на что тот лишь отмахнулся, мол, нечего шляться, где попало. Так что оставался один единственный вариант – И более оттягивать его исполнение Митя не намерен. Дрон он поведет в ручном режиме, по самому краешку бесполетной зоны. Интернет утверждает, что при пересечении закрытки сигнал теряется не сразу, давая возможность оператору увести коптер в сторону. Интернет-эксперты Митю еще ни разу не подводили и авторитет канала с миллионом подписчиков не вызывал сомнений в успехе операции. Тщательно привязав к беспилотнику открытку с картинкой, на которой стройный аниме юноша в белоснежной летней шляпе протягивал перед собой белую розу. На генерацию картинки нейросетями ушло около недели попыток, зато теперь его устраивало все. Юноша вышел почти как Митя – Только глаза больше, ну и стройнее. А самое главное, шляпа на нем – точная копия той, что каждый день украшает его собственную голову. Ходить в ней становится уже не к месту. Все ж таки осень. Потому и затягивать с признанием больше нельзя. По задумке, получив от зависшего за окном дрона розу и открытку с посланием под картинкой «Ты мне очень нравишься, твой М», Карька сразу опознает в ухажере соседа по поездкам на учебу и... О том, что будет после, Митя старательно не думал. Раз за разом отгоняя прочь образы раскрасневшейся синёкой карьки с приоткрытыми губками. Подрагивающими пальцами, несколько раз уколовшись, он закрепил под открыткой розу. Смахнув со лба капельки пота, взялся за пульт, и поднял коптер. С его углового балкона маршрут полета и точка назначения просматривались отлично. Время выбрано идеально. До прихода родителей еще пара часов. Карька уже полчаса вернулась с музыкального, и сейчас частично просматривалась в своей комнате, листая что-то на планшете. Окно чуть приоткрыто, и не услышать подлетевший дрон она просто не сможет. В зрительную трубу, стоящую тут же, девочка казалась такой близкой и родной. «У них все обязательно получится!» Митя выдохнул и, оскальзываясь вспотевшими пальцами со стиков, отправил беспилотник в путь. Через две минуты полета винтокрылая машина неожиданно потеряла устойчивость и стала заваливаться влево. «Потеря сигнала!» – догадался Митя. «Теперь нужно осторожно ввести коптер в сторону и немного поднять высоту». Дробно колотящееся в груди сердце оглушало. Он на мгновение смежил веки. Распахнув глаза, юноша попытался провести джойстик плавно влево и вверх. Совершенно мокрые пальцы соскользнули с обоих стиков сразу. И Митя с ужасом наблюдал, как закрутившийся дрон несется вправо. Полет длился недолго, беспилотник словно бы ткнулся в нечто невидимое и, развалившись на части, осыпался вниз по невидимой же какой-то наклонной плоскости. В следующий миг изумленный Митя увидел пошедший хрустальной волной воздух, а сквозь него проявилось высокое строение прямо напротив. Черная пятиэтажка... Обзавелась пирамидоподобной верхушкой из таких же черных, сверкающих непрозрачных блоков, как наконечник копья или обелиск, мелькнула в Митином уме мысль, прежде чем по сверкающему зданию напротив прошла золотая волна, эхом растворившаяся в глубине его глаз. А после... Никаких мыслей в этом уме уже не осталось вовсе. Пришедшая с работы мать обнаружила безмолвно стоящего на балконе сына. На окрик юноша обернулся, недоуменно обнаружив текущие из глаз слезы. Зачем и почему плакал на балконе? Он так и не смог ей объяснить. Больше никогда в своей жизни Митя не замечал и не вспоминал синёкую карьку. «А коптер?» «Да, коптер был. Только он потерял его где-то. Вот только пульт остался». Впрочем, это, как и многое другое, для Мити стало совершенно неважным. Родители заметили перемену в неожиданно посерьезневшем сыне. С гордостью обменялись понимающими взглядами. Наконец-то он повзрослел». Последние три месяца называли старший координатор Максим Перепелкин, отстраненный отметил, что процесс наблюдения за первичным погружением оператора в терминал уже не в первый раз приносит ему сытое удовлетворение. Мысль сама по себе была странной, а для существа, потребляющего в качестве пищи, корпускулярное излучение звезд и вовсе абсурдный. Однако вот он, факт. Следить за тем, как человек впервые входит в терминал, ему нравилось. Процедура отработана полностью автоматизирована. Присутствие одного из слуг Хэммона во время погружения – лишь часть комфортной рабочей среды. За тобой приглядывают, а тебя заботятся. «Тебе помогут в случае чего» и прочий, так много значащий для людей, показательный символизм. Тем временем оператор 194 Егор Кузнецов, рабочий псевдоним пока не выбран, вошел в терминал. Мембрана перехода за его спиной сомкнулась, и человек обеспокоенно заерзал, пытаясь сориентироваться в на него полном мраке. Безуспешно. Изнутри камера совершенно непроницаема для света и звука. Вот завершилась герметизация, и свободный объем быстро заполнился нейролитом. Сверхлегкий проводник совершенно неощутим сквозь материал комбинезона, в который затянут человек. Секунду назад он крепко стоял на ногах, и напряженно всматривался в бездонную тьму. Помни, что находится в камере, до стен которой около полуметра. Мгновение спустя, когда заполнивший терминал нейролит поменял свои свойства, оператор 194 чувствует невесомость и полную потерю ориентации. Человек парит в 10 сантиметрах от пола, а постоянно меняющий свою плотность сверхпроводник – полностью гасит инерцию и сопротивление. Ему кажется, что он изо всех сил рвется в том направлении, где должна быть точка опоры, а на деле лишь мягко покачивается, не ощущая и этого. В первое погружение паника, охватывающая операторов, самое яркая. Человек не ощущает ничего, даже собственное тело. Из-за этого мысли воспринимаются как бы висящими сами собой в пустоте, а поскольку люди привыкли думать ассоциациями, то и воспринимать себя они начинают как мыслящую пустоту, не более ничем, в том числе и скудной человеческой фантазией. И приходит успокоение, идеальная релаксация. Этот миг всепонимающего осознавания себя – самый важный в работе установки. Если его пропустить, человек начнет проваливаться в образы о том, что есть за границей жизни, а следом рухнет в панику и саморазрушающий ужас. Однако умная установка чутка и внимательная. Терминал уже просчитал своего оператора и максимально комфортно повел его к цели. Для одного это будет невесомый звук, для другого – тонкий проблеск света на грани восприятия, а третий почувствует касание теплого ветерка. Устремившись к его источнику, оператор непременно найдет точку входа. Не может не устремиться. Вот и 194 плавно качнувшись, перестал пытаться тянуться к неведомому и замер, будто застыв в янтаре. Старший координатор удовлетворенно кивнул. «Этого достаточно. Всю остальную информацию, если будет необходимо, предоставит Хэмон. Оператор 194-й остается под надежным присмотром его Хэма, слуги Владимира». Тот, кто представлялся Максимом Перепелкиным, вышел из студии номер 14. Не видя, как вопреки многократно отработанной процедуре, оператор 194 вновь задергался в поисках потерянного секунду назад спасительного ориентира. Войдя в лифт. Старший координатор не утруждал себя лишними действиями, ранее демонстрируемыми для кандидата 194. Не стал делать пасы руками, открывать секретные панели, а просто произнес приятным низким голосом «Пэр Ра Хорахте». Отдать эту команду он мог и мысли пасом. Однако вот уже несколько сотен столетий между ним и собратьями действовал договор о максимальном использовании в повседневных делах обычные речи. Не стоит отрываться от корней, как любит повторять Хемен. Это не означало, что он и собратья ограничивали себя повсеместно в использовании технологий высоких при необходимости. Каждый из них, не задумавшись, применит весь арсенал доступных им возможностей, без оглядки на людскую природу. Однако, если быть честным перед самим собой, а по-другому для них и быть не могло, в старании соблюдения договора есть кое-что и еще. Да, именно так. Далеко не в том дело, что на них лежит самое тяжелое в существовании работа. Тот, кто называл себя Максимом Перепелкиным, был уверен, что, как и он сам, каждый из них нашел свое удовольствие. Для него это образ, наслаждение звуками своего голоса, эмоциями и чувствами окружающих. Для Хэммана маниакальное пестование культа своих же собственных священных животных – Для Монту – хм, да, впрочем, Монту он и есть, Монту. Узкая специализация, возведенная в абсолют, а все остальное вряд ли трогает его помыслы в значительной мере. Это все ритуалы. Что бы стало с ними без них? Пронесенные сквозь тысячелетия, они видоизменились, однако так и не утратили сути – Жизни все превосходящее, мудрость, хранящая знания, и смерть, несущая жизнь». Существо, прячущееся под образом Максима Перепелкина, покосилось на панели лифта, покрытые краской, символизирующей цвет вечной жизни, на сотни черно-красных змеев, отождествленных с бесконечным движением солнца, и расхохоталось. Не стоит отрываться от корней. Если бы только Хэмен и Монту знали, где они, его корни. Дверцы распахнулись, и тот, кто прятался под личиной Перепелкина, продолжая смеяться, шагнул из лифта на просторную, залитую солнечным светом площадку неподготовленного человека. Случай с такому оказаться тут невольным наблюдателем, Открывшееся действо заставило бы, по меньшей мере, несколько раз ущипнуть себя, проверяя на предмет сна, порожденного воспаленной фантазией. Вышедший из лифта шел по непроницаемо черному полу, состоящему из одной единственной квадратной плиты правильной формы. Никаких стен и потолков». Единственными предметами мебели выступали небольшой треугольный столик в центре площадки и три скамеечки по одной на каждую сторону столика. Две из них заняты серебряными статуями, изображающими человеческие фигуры, склонившиеся в задумчивости над раскинувшимся между ними игровым полем. Прямоугольный предмет с двумя видами фишек на нем расположившийся на столике, ничем другим, кроме игры, быть просто не мог. С затихающим смехом, вышедший из лифта, направился к столику в центре площадки. Зеленый прямоугольник-дверец за его спиной сомкнулся в тонкую вертикальную нить света и растворился в лучах полуденного солнца. Для некого неведомого наблюдателя – Если бы он мог отдалиться от этого места, скажем, метров на 200-300, и оказаться в одном из домов по улице Ярыгина, на каком-нибудь высотном этаже, удивительные открытия продолжились бы. Площадка, по которой шла человеческая фигура, не была ни на что установлена. Просто черная плита, висящая в воздухе сама по себе» парящая метров в пятнадцати над квадратным пятиэтажным зданием из сверкающих черных зеркальных стекол. Все эти мысли уже далеко не в первый раз пронеслись в разуме того, кто называл себя Максимом Перепелкиным. Разумеется, все это чушь. Никакой наблюдатель площадку никогда не увидит. Стены и потолок тут, разумеется, есть». Только они настроены на одностороннюю прозрачность. Венчающую здание Хорус Дайнэмикс Пирамиду в обычном состоянии не способна увидеть никакая техника или человек. А когда такое изредка все же случается, срабатывает система безопасности Хемена избавляя обитателей чертога Солнца от ненужных свидетелей. «Я вижу у тебя отличное настроение, Саккар!» Густой, тягучий голос раздался от одной из серебряных статуй. В следующий миг, смотрящая вниз перед собой, фигура сдвинулась и стала отчетливо различима, что она вовсе не отлита из серебра, как это воспринималось издали, а состоит из множества шариков полусантиметрового диаметра. Беззвучно перестраиваясь, они волной прошли по голове и шее сидевшей фигуры и замерли, зафиксировавшись, отобразив поворот головы влево к идущему от лифта. Вторая серебряная фигура распрямилась, серые металлические брови сдвинулись, и лицо явственно выразило недовольство. «Я много раз просил тебя так не делать. Пожалуйста, Монту!» Двигаясь вне чрезвычайных ситуаций, и используя человеческую моторику. А когда у меня последний раз случались эти исключительные ситуации? Все 70 лет, что мы здесь только и делаем, что сидим ниже травы. «Скука смертная, Хэмэнн! Скука!» «Из всех праздностей мне и остаются только мелкие подначки тебя, правильный ты наш. Да это опостылевшая игра!» Монту вялоткнул металлическим пальцем в прямоугольное игровое поле перед собой и выжидательно посмотрел на Хэмена, совершенно справедливо предполагая, что тот немедленно вступится за свое любимое развлечение». Подошедший и замерзший рядом тот, кого назвали Сакаром, с легкой полуулыбкой смотрел на собратьев. В той или иной форме это действо тоже было ритуалом, сформировавшимся за годы их тысячелетнего заточения. Обретя свободу и исполнив обещание данное выпустившим их высоким, они общим решением постановили оставаться в тени. Врак себя не обнаруживал, покой стал обыденностью. Обеспокоенная натура Монту требовала хоть каких-то действий и хвала высоким, что все они выражаются в мелких шпильках в их схеменном сторону. Вот и сейчас Хемэн столь же вяло отнекивался, апеллируя к тому, что многожды предлагал ему другие развлечения, от шахмат до ставок на спорт. Но что Монто справедливо заметил, что во всем этом нет и третьей стратегического потенциала «Игры богов-синят», после чего довольно хмыкнувший Хемен сделал свой ход, и все трое оценивающие уставились на игровое поле. Сакару хватило беглого взгляда, чтобы лицезреть ожидаемое. Монту ищет выход из положения, в которое загнаны его фигуры – Один из оставшихся конусов блокирован, а у второго нет иного пути, кроме как вводы хаоса с последующим возрождением на клетке Аных. Безнадежно. Тысячелетия они пытаются победить создателя Синет в его же игре. Сначала вызова ради, потом на голом упорстве, затем от безнадежности. Теперь же это их собственный, незыблемый ритуал. Словно, если перестанут скользить фигуры, по извивам пути великого змея Мехена, нанесенного на доску, нарушится и сам ход времени. «А раз у вас тут зашла речь о просьбах?» Неспешно произнес Саккар, устраиваясь на третьей скамеечке. «Разве я не просил вас обоих как можно меньше пребывать в истинном облике?» «Не час, кто забудется и явится в рабочее здание, а там, кроме хэмов, бывают и посетители». Монту встретил ироничный взгляд собратьев, лениво отмахнувшись. Но «Ну, подумаешь, разок проковался Что вы мне это до скончания веков припоминаете? Никто же не видел. Даже память никому стирать не пришлось. И оба прекрасно знаете» что ошибку, совершенную единожды, мы не способны повторить дважды, чай не люди, а что до воблика. Фигура из серого металла откинулась, запрокидывая лицо и подставляя его полуденному солнцу. Без него просто пища лучше усваивается. «Ладно, ладно», – оборвал Монту, не успевшего сказать и слова Хэмэна. «Сам знаю, не прав». Серебряные шарики взметнулись вверх и осели, меняя фигуру спорщика до неузнаваемости. На месте статуи античного атлета теперь восседал раздобревший металлический толстячок. Шарики, из которых он состоял, провернулись вокруг осей, порождая эффект стробоскопа. По серебряному телу прошла рябь, и мгновение спустя на скамеечке разместился румяный человечек. В летней рубашке, светлой панамке, сафари-шортах, белоснежных носках и сандалиях. Не ставший дожидаться от поведей Хэммон, под шумок тоже сменил облик, превратившись в стройного юношу лет 25, облаченного в белую тонику-голубею. Возможно, ты не в курсе, но традиционные африканские наряды – не самый уместный выбор в этих широтах. Недовольно оценил Саккар его одежду. Сверкнув ослепительной улыбкой, Хейман вскинул руки, и под стробоскопические вспышки облачение изменилось на безликий джемпер и выцветшие джинсы. В правой руке блеснули извечные четки, древний подарок Саккара, сопровождавший его повсеместно в человеческом обличье. Юноша добродушно усмехнулся. «Я думаю, мои вкусы в одежде не столь вызывающие, как твой очередной выбор внешности. Ты предстаешь перед соискателями в образах актеров прошлого столетия. Я только-только привык лицезреть скромного обаяшку Фонду, как его сменил трагический весельчак Быков. Да и в выборе псевдонимов частенько ты подходишь к грани ассоциаций». Хейман вскинул руку, останавливая собиравшегося возразить Сакара. Мы все уже слышали много раз, Узнав, что с трактовкой твоего мифического образа цехлицидеев связал свою самую высокую награду: У тебя нет иного выхода, кроме как следовать пути кармы. Дечь какая-то право слово. Будь скромнее, Сакар, и неприятности к нам всем не потянутся. Вот вот. «А то, получается, двойные стандарты, товарищ!» Поддакнул Монту, тут же скромно опустив глаза к игровому полю. «Так что же за повод для столь неприкрытой радости?» Перевел он тему разговора. «Кто-то из новых операторов впечатлил тебя? Или, наконец-то, себя проявил враг?» Стальной голос Монту совершенно не вязался, «Случающийся добродушием внешностью толстячка». Сакар взял с доски один из оставшихся конусов, придирчиво осмотрел со всех сторон, будто и не видел эту фишку никогда прежде. Подбросив конус и пронаблюдав его падение в свою ладонь, произнес «За исключением удивительной сопротивляемости внушению 194 ничего примечательного». Две дозы активаторов внушаемости, содержащиеся в воде и выпитые им в первый день собеседования, не возымели эффекта. Он сомневался и был настороже, хоть и подписал контракт. Пришлось споить ему третью дозу, растворенную в кофе. Только после этого он поплыл и радостно прыгнул в терминал. Сокер поднял глаза от фигуры в своей ладони, встретив потяжелевшие взгляды собратьев. Никому из них не требовалось напоминать о том, что за все время существования проекта «Хурус» случаев выдачи более двух доз активаторов внушаемости для слуг хемов, операторов или кандидатов в таковые, было зафиксировано всего четыре и где находится в настоящее время один из этих четырех случаев. Мы не можем с уверенностью утверждать, что это имеет хоть какое-то значение. Саккар протянул руку, поставив фишку на место. Слишком мало данных, а проверка кандидата в операторы не выявила никаких отклонений. Мы изучаем жизнь каждого под микроскопом. Толстячок всплеснул ручками и, опершись о столик, подался вперед. Эта проверка ничего не показала и в прошлый раз, а враг взял и поставил у врат своего агента. Что, если сейчас он хочет поставить там второго? «Зачем? Для обычного оператора достаточно и этого?» – покачал головой Хэммон. 194-й выбран в том числе и потому, что знаком со 103-м. В проект он приглашен для увеличения рабочей мощности, а не потому, что мы видели в нем агента врага. Массовка, не более. А даже если мы и ошиблись, и он повторит путь 103-го, это только к лучшему. Будет означать, что враг настроен серьезно, и мы встретимся на выгодных нам позициях. «Покажу он в лучшем случае. Осторожно прощупывает путь». «А разве мы видели агента врага хоть в одном из операторов?» «Ничего, кроме ожиданий. Мы раскинули эту западню, чтобы выманить врага. Однако нас слишком долго не было в реальной жизни». Толстячок запустил руку в один из многочисленных карманов на своих широких шортах. «Покопался там». И удовлетворенно крякнув, поставил на стол антикварный будильник. Щелкнув ногтем по циферблату с витиеватыми стрелками, Монту продолжил. «У врага были же тысячелетия, чтобы подготовиться, заключить союзы, наплодить миньонов, наконец. Да, я знаю, что следы его присутствия теряются в девятнадцатом веке. Вот только мы все практически бессмертны». И откуда-то же взялись все эти многочисленные культы. Что-то здесь происходило. И я думаю, если мы не узнаем, что именно, это может однажды обернуться большой бедой. Потому что мы не готовы. Я повторяю это вам. В который уже раз. Установившееся молчание нарушил сакар. Протянув руку, он взял архаичный будильник, демонстративно поднес к уху. Не услышав работы механизма, несколько раз повернул ключик против часовой стрелки, взводя пружину. Все эти действия тоже были ритуалом. Высокотехнологичная машина, которой и был Саккар, уже давно проанализировала старинную вещицу до молекулярного уровня не требуя тем более подносить к бутафорским ушам. Однако жизнь все превосходящее ультимативно призывала получить удовольствие от прикосновения к пропитанному историей предмету, почувствовать, как он отзывается на поворот ключа и как вибрирует в руках корпус от безупречной работы древнего механизма. Поставив тикающий будильник на столик рядом с незаконченной партией «Все нет», он смежил веки и проговорил с неожиданной усталостью. «Возможно, все. А истина похоронена под песками истории. Только ты прав. Мы бессмертные. У врага нет возможности поймать нас в ловушку еще раз. А его вечный странник, мертву, «Мы сами захоронили то, что от него осталось там, куда врагу не добраться. Вместе с тем, у нас есть то, что желает враг больше всего. Во всяком случае, желал тысячелетия назад. Я думаю, рано или поздно он явит себя, даже если...» Сокер осекся и посмотрел на резко вставшего Хемена. Стены и потолок, сотканные из непроницаемой тьмы, проявились мгновенно. Под ногами полыхнуло золотом, бросая во все стороны тут же поглощаемые тьмой причудливые тени. Саккар и Монту, также поднявшись, не отрываясь смотрели на Хэмена в облике стройного юноши с печальным лицом. Смотрели и впервые за тысячелетия видели в нем того, кем он и был. Тот, читающий судьбы, разомкнул бескровные губы, и по чертогам солнца эхом разлетелся его голос. «Враг придет. Я вновь слышу поступь идущего за нами. Я уверен, приход его возвестит смерть одного из нас. Только что...» На минус двадцатом этаже прежде единое распалось на части.